Глава двадцать вторая «Предложение? У тебя? Ко мне?» Рассмеялась занимающая целый остров чудовища. «И что же такой крошечный червячок может предложить? Богатство? Посмотри на мое ложе, тысячи тонн чистого золота, пропитанного душами мертвых. Рабы или слуги, оглянись, перед тобой величайший город кабольдов на всех планах. «И все же у меня есть нечто, чего у тебя нет, и что ты не сможешь получить силой», — усмехнулся я, не склонившись под напором гигантского крылатого ящера. «И что же это?» Нетерпеливо, словно горделивый подросток, спросил дракон. «Информация и возможность путешествовать между мирами», — с улыбкой ответил я. «Ты сидишь здесь, прижатый с одной стороны владениями предка, с другой — великим водопадом» а с третьей планами смерти. В твоем распоряжении весь пятый уровень, но что будет, когда ты захватишь четвертый? Он расположен сильно выше, почти пуст и полон смерти. Я уже не говорю о третьем. Что ты будешь делать, когда тебе некуда будет расширять владение по планам? «Глупый маленький камушек», — усмехнулся дракон. «Тысячи моих миньонов могут легко захватить все верхние уровни, прилегающие к кольцу бездны». Но ты даже не знаешь разницы между планом бытия и планом материи. Все, что ты видишь, лишь крупица в пустыне. Игольное ушко, через которое ты смотришь на океан и думаешь, что узрел мир и он весь таков. Нет. Так поделись своей мудростью, если считаешь, что я и в самом деле не понимаю, что именно тебе предлагают. Информация о божественных героях, тех, кто спустился и встретил играющего бога. Знания о происходящем вне твоих владений, а главное, возможность влиять там, где твои кобольды не могут выполнить элементарных приказов. Они ведь так и не уничтожили дворфов Это пришлось доделывать мне, как и встречать пятерых героев эльфов, что шли за твоей головой. Хочешь сказать, что жрица меня обманула? Зарычал, подаваясь вперед зверь. Хочешь сказать, что я первый сыновей Однако, великий Евденднак, Хранитель пятого уровня, царь миллионов и живой бог, ошибся? Она тебя предала, не выполнив обещаний. Пожал я плечами. Одна из героев, что шла за головой владыки здесь. Правда, в несколько потрепанном виде. Там спроси свою подругу, правда ли она отправлялась убить владыку. Пусть отвечает честно. Эм, тут такое дело, начальник. Ты, когда ее убивал, немного переборщил, челюсть сломал не в том месте, позвонки... «В общем, отвечать она не сможет, а вот кивать и мотать головой еще как!» — поторопился заверить меня Лич. «Можете задавать любые вопросы, но только имеющие два ответа — да или нет!» «Если их буду задавать, я будет несколько нечестно!» — развел я руками, повернувшись к дракону. «А может, вы их позадаете? Времени у нас вагон, я уж точно никуда не тороплюсь!» «Ты играешь со мной в какую-то игру, букашка!» — рыкнул в «Прочешите преддверие уровня и убейте всех, кого найдете. Если ты ждешь спасения или подмоги, они лишь станут приятным дополнением к моей вечерней трапезе. Как бы ты ни выкручивался, сегодня ты умрешь, маленький владыка ничего». «А сегодня это еще долго?» «На всякий случай спросил я». «А то солнце здесь не видно, а по свечению водопада определять сутки не всегда удобно». «Ты умрешь, когда только мне наскучишь!» Растянув толстой, покрытой чешуей губы, улыбнулся дракон. «Перед смертью я узнаю все, что мне захочется, и сожру тебя, не оставив даже филактерии. Из какого бы материала она ни была, в истинном пламени дракона сгорает все!» «Все умрут!» Пожал я плечами. «Сегодня или через тысячу лет, велика разница, но я предпочту немного растянуть удовольствие». — Вы можете спрашивать, а я сформулирую более четко, так чтобы ответ был всегда однозначен. — Попытка выслужиться не спасет тебе жизни, лишь оттягивая неизбежное, — громыхнул в динднак. — Ответь, мертвая, за кем тебя отправили? Кого ты должна была убить? А ты, Лич, в чужом теле, сиди смирно. Я чую магию смерти так же, как ваш пот и страх. Попытаешься соврать или изменить ответ? и первым сгоришь в истинном пламени. — Понял, начальник, никаких подтасовок, — ответил тан, пряча руку за спину. Гор повторил его движение, но чуть запоздал. — Как уже говорилось, она отвечает только «да» и «нет», — улыбнулся я, поворачиваясь к умертви. — Вас послали за владыкой под земелья. спросил я и, дождавшись, кивка продолжил. — «Вас отправили в бездну после того, как группа с третьего уровня пошла вниз и частично погибла?» «Все подтвердилось. Чего и следовало ожидать?» «Их послали за головой хранителей уровня. Если хотите, я поспрашиваю подробнее, так, чтобы стала понятна общая картина». «Я не почувствовал лжи в ответе или вопросе», — чуть задумчиво проговорил дракон, перебирая пальцами заканчивающимися 30-сантиметровыми когтями. «Хорошо». Пусть расскажет о том, какие это были герои. «Это несколько сложнее, но я попробую», — со вздохом сказал я, вернувшись к умертвии. «Вас было пятеро, вы были с рабами, слуг было больше двадцати». Я задавал один вопрос за другим, так чтобы все они имели однозначные ответы, но ни в коем случае не привели ко мне. Постепенно мы разобрали и классы героев, и их предысторию, который я знать не мог, а потому и сам получил множество интересной информации. Выяснилось, что все пятеро – бывшие генералы армии вторжения в другие миры. Они сотнями лет вели за собой отряды, угоняя в рабство всех, кто попадется им под руку. Так же, как было во время налета на подмосковный поселок. Естественно, таких генералов было множество, ведь и отряды действовали по всей земле, и действовать должны были как можно быстрее ведь сопряжение сфер длилось всего несколько часов, я уже знал, что истинной целью набегов являлись не рабы, а поиск одного единственного существа видящего, и стоило генералам добыть желаемое, как святая кламен ограничила всяческие попытки продолжить вторжение. Наоборот, эльфы сконцентрировались на сборе войск и отражении малейших угроз, которые могли ожидать их народ до того, как видящий исполнит свое предназначение. Какое? Об этом знал только Малый Совет или другой орган, названия которого угадать не получилось. Они остановили нападение на другие миры. Задумался на несколько секунд дракон, и из горла его донеслось громкое рычание. «Ты все равно умрешь сегодня, букашка, но за принесенную тобой весть я сделаю это быстро. Возможно, ты даже сумеешь возродиться в своем подземелье» и прожить какое-то время, пока мои слуги не доберутся до тебя. «Меняю безболезненную смерть на мучительную, с одним крошечным условием», сказал я, воодушевившись. «Я здесь новенький, мало что знаю и в раскладе не силен». «Хочешь историю перед смертью?» выдохнул черное облако дыма и вденднак. «Почему нет? Одну ты заслужил. Знаешь ли ты, что такое настоящая абсолютная власть?» «Над собой, окружением, слугами и даже временем и пространством, что тебя окружает. Когда я только родился и был одним из десятков жалких вирмов седьмого уровня, день и ночь мы сражались за место, еду и само право на жизнь. В первый, самый сложный год, мне удалось сожрать половину братьев и сестер. Я стал одним из сильнейших, всего трое, они были хитры». «Свирепы и сильны, такие же, как и я. Мы стали взрослее, смогли сами охотиться и добывать пищу. Отец разрешил нам расти в его владениях и добывать самим пищу. И с каждым годом я становился все могущественнее, сильнее, быстрее, умелее, став Дрейком, как и мои соперники. Но отец лишь сокращал территорию. Первой пала сестра, проявившая слабость». Она хотела заключить альянс, и мы ее растерзали. Я смог поставить в ее жизни точку, прокусив горло, но брат подло атаковал сзади. Долгих двадцать лет я оставался слабейшим из пары, пока не освоил истинное пламя. Ради этого мне пришлось пойти на сделки и союзы, которые позже я разорвал. Стоило брату сгореть вместе со всеми своими последователями». «Я возвысился, стал велик и могуч. Мои крылья начали поднимать вихри, и тогда отец увидел во мне угрозу. Он признал меня соперником. Этот день был лучшим за сотни лет жизни. И хотя в тот день мне пришлось бежать, моя цель стала ясна и понятна как никогда. Лишь один дракон может быть истинным правителем бездны, и им стану я». «И что же такое абсолютная власть?» Спросил я, когда понял, что дракон набирает воздух в легкие, чтобы залить нас местным аналогом Напалма. «Власть — это свобода!» Нехотя выдохнув через нос, так что язычки пламени все же вырвались наружу, ответил Эвдин «Свобода от всего и всех, и полный контроль!» «Интересная мысль, хотя я бы сказал, что это не полная свобода, а полные оковы!» «О подданных нужно заботиться, город строить, посевами и уровнем управлять. Но это очень спорный вопрос», — сказал я спешно. «Но перед тем как, я хочу рассказать самую последнюю. Это даже не история, а так, коротко». «Говори уже, хватит растягивать время, ты все равно умрешь». Ну умирать так вместе, верно, ребята?» «Возьмите меня за руки, а ты слушай. Когда я только получил аспект камня, понятия не имел ни о чем с ним связано. А может, и знал да забыл, но не так давно понял одну вещь. Пористость пород разная в разных местах, и проникновение в них инородных тел тоже идет с разной скоростью». «И что?» «Не понял дракон». «А, так все просто. Спасибо за самый ценный подарок, что ты сделал». Улыбнулся я напоследок. «За время». «Стой!» Взревел и Днак, набирая в грудь воздух, но мы уже телепортировались в узкую пещерку под самой крупной башней города Кобольдов. «Бегом к дыре!» — скомандовал я, готовя дракону небольшой сюрприз. Ну или большой, если отходы жизнедеятельности Кобольдов хоть чем-то напоминают животные. «Никого!» — радостно выкрикнула Химари и тут же отпрянула от выхода, а в место, где она секунду назад стояла, ударила сразу три стрелы. «Кого?» «Мы прикроем», — сказал Гортон, выдвигаясь вперед. И все же Лич среагировал быстрее, послав вперед обеих питомцев, ящерицу-недогончую и умертвию, отлично стрелявшую в ответ. Химари, скрывающаяся в тенях, даже успела поймать несколько стрел на излете, тут же отправив их обратно. Но потоки противников стремительно нарастали. «Быстрее! Идем, иначе они нас отрежут!» — крикнула Японка. Выругавшись, я вынул из сокровищницы все подготовленные ядра и сложив их в кучу, выпрыгнул наружу, сходу врубившись в толпу кабольдов. Полуметровые ящеры со звериной ловкостью прыгали на нас со всех сторон, разя копьями. Горшки с живой слизью и змеями, огненные шары и стрелы — все было направлено только на нас, и единственное, что спасало — армия дракона распределилась по окрестным пещерам, ища наших мнимых союзников. Поймать их! Ревел Ивденднак, взмывший к невидимому в дымке потолку пещеры. «Прикончить!» «Быстрее! Прыгаем!» Словно таран, не обращая внимания на неглубокие раны, я врезался в отряд кобольдов со щитами, перекрывающий нам путь в дыру, и скатился по склону. Рев бешенного зверя перекрывал крики толпы, и едва химари с Гортоном спрыгнули, за их спинами ударила струя пламени, выжигающая десятки ящеров. «Глубже!» Задыхаясь от зловония, выкрикнула японка. «О боже, как тут воняет!» «Газы, нам нужно убраться как можно дальше, пока здесь все не полыхнуло!» Сказал я, как мог, гася собственный огонь. Не хватало еще послужить зажигалкой для огромного факела. Впрочем, желающий устроить нам горячие проводы быстро нашелся. Гнев дракона вместе с его криком и приказами был легко слышен и на глубине 20 метров куда мы быстро скатились по пологому склону. «Догнать!» – взревел дракон, скидывая хвостом в пещеру толпу ящеров и не заботясь об их выживании. «Кто принесет мне их головы, получит крылья!» Громогласный голос, усиленный эхом, разлетелся по пещере, и воодушевленные кобольды помчались за нами целой толпой, а я с ужасом считал секунды и метры, понимая, что мы все еще можем находиться в досягаемости моего сюрприза. «Сейчас!» — крикнул я, впечатывая собой в нишу химари. «Открыть рты, зажать уши!» «У меня ушей четыре, а руки всего две!» Успел возмутиться Тан, а затем наверху громыхнуло. Да так, что земля задрожала и на нас посыпалась пыль. Первый взрыв слился с жутким каменным треском, и я уже подумал, что мои ожидания не оправдаются, когда в пещере полыхнул огонь, а наверху грохнуло еще раз, куда сильнее прежнего пещера не выдержала такого издевательства, порода просела, запечатывая выход, и мы остались наедине с несколькими сотнями растерянных, но очень злых кобольдов, вооруженных до зубов. Ящеры напрыгнули с разных сторон, стараясь вонзить свои миниатюрные копья как можно глубже, и после первого же пойманного в предплечье удара, я понял, что этот вариант закончится моей смертью, Возможно, оно оказалось зачарованным, или просто кабольт был очень сильным и обозленным, но наконечник вошел на несколько сантиметров в каменную броню, достав даже внутреннюю плоть, скрытую под защитной формой. И пускай мой ответный удар раскроил ему череп, легче от этого не стало. Недогончая, прыгнувшая на противников, смогла на секунду отогнать их назад, и нам этого хватило, чтобы отступить дальше в пещеры, которые трясло не переставая. «Ты нас здесь всех похоронишь!» — выкрикнула соизволившая выбраться наружу Веста. «О боги! Для этого ли урода я себя берегла и готовила?» «Меньше слов, быстрее бег!» — выдохнул я, ловя фею на лету и засовывая обратно в сердце. Там что твой гонче, След чует?» «Можно подумать, тут есть особенный выбор!» — фыркнул лич, которому для бега дышать не было нужды. Вперед и вниз, и будет нам счастье. Лучше ответь, как так вышло, что весь его город начал рушиться. Ты знал, что так выйдет? Больше надеялся». На бегу ответил я короткими фразами, безошибочно сворачивая вслед за големом. Пусть тут физика не везде работает, но общие законы те же и биология общая. Не отстают, заметила Химари, проскальзывая в очередной узкий туннель. Надо выбрать место уже и сразиться! выкрикнул Тан. Иначе они нас настигнут и ударят всей толпой. Мы против такого количества не выстоим». «Верно. С таким точно не совладаем. Даже если коридор резко станет уже в два раза». Выдохнул я, оглядываясь. «Телепортироваться не могу. Маны на создание подземелья еще не набралось». «Слышишь?» — Сказала химарий прислушавшись, я понял, что по пещерам раздается уже знакомый яростный рев. «Он выжил. Явно не рад нашему побегу». «Ничего, переживет, к сожалению». Я на ходу запихнул в рот магический гриб, восполняя запасы маны, потраченные на создание взрывной ловушки и активацию маны всех ядер. «Веста готова?» «Да», – нехотя откликнулась фея. «Лавовый взрыв!» Одновременно активировали мы заклятие, пробив первые ряды атакующих и еще сильнее закупорив и без того узкий проход по лабиринту. Кабольды все равно продолжали протискиваться, но уже по одному-два, и товарищи быстро смекнули, что надо делать. Голем развернулся, прижимая первых прорвавшихся к полу. Стрелы Химари одна за другой засвистели в воздухе, поражая тех, кто пытался протиснуться дальше. А Гортон на парусу мертвей встали по бокам прохода и начали вбивать противников в землю. В буквальном смысле огромный двуручный молот оставлял на полу только влажные кровавые пятна. Воспользовавшись недолгой передышкой, я подобрался к стене и начал всю передаваемую энергию из подземелий напрямую вкачивать в гранитные стены, истощая собственные сердца. Но у меня просто не оставалось выбора. Леблины камня начали заращивать проход, а огненные сыпали малыми огненными шарами, не позволяя кобольдам расслабиться или полезть вторым слоем по головам первого. Леблины-скелеты встречали редких прорвавшихся ко мне тварей, шинку их на ровные куски длинными кривыми костяными лезвиями. «Есть!» — с облегчением выдохнула химари, когда стена полностью сошлась воедино. «Вы «Даже не близко», — мрачно ответил я. «Это один коридор из огромной сети пещер, которую я не знаю, как свои четыре пальца». «Мы должны убираться отсюда как можно дальше». Но хуже всего то, что будет нас встречать ниже. Даже если молодой и буйный дракон не осмелится соваться в чужие владения, а я уверен, что он в такой ярости, что ему все равно, нас все еще ждет его папашка. Судя по описанию сынка, милейший душитварь.